Тогда Анна Барбара спросила человечка в бутылочке. «Может быть, ты мне скажешь, какая из этих монеток мой золотой талер?» Но человечек грустно ответил ей. «Нет, тут я не в силах помочь тебе. Ты только слушай, что тебе сердечко подскажет. Она понимает, какой из этих золотых настоящий золотой талер». И Анна Барбара Снова принялась чистить монеты. Но теперь каждый раз, когда она брала новую монетку, спрашивала свое сердечко, но оно ничего ей не говорила. Однажды Анна Барбара заметила, что человек из бутылочки притих. Он больше не шутил, даже никогда не сердился, к хлебу совсем не прикасался и молока не пил. Анна Барбара спросила его, что с тобой, ты не ешь, не пьешь, «Уж не захворал ли ты?» Человечек только ответил ей, «Оставь меня, Анна Барбара!» «Я же обещала никогда не оставлять тебя!» Человечек юркнул в бутылочку и крикнул оттуда, «Никогда не забывай этого!» Но он так и не сказал девочке, что такое с ним происходит. После долгих трудов добрались они, наконец, и до последней бочки с золотыми монетами. А сердце Анны Барбары ничего ей не подсказывало. Монетку за монеткой перебирала она от последней бочки. Вот показалось и донышко. Но золотого колокольчика там не было, а все монетки до да монетки. Все их Анна перечистила и сказала человечку, который грустный и бледный, сидел на пробке. Вот я и перечистила все золотые монеты, и, наверное, срок моей службы вышел. Но золотого колокольчика я на донышке не нашла. Как же мне вызвать Ганса Жадюгу, чтобы он выпустил нас на волю? И какая из этих монеток мой золотой талер? Сердце мне так и не подсказало. Грустно ответил ей человечек. Ничего не могу тебе помочь. Да и совета никакого не знаю. Но может быть Ганс Жадюга схитрил и куда-нибудь спрятал твой талер? И поищи, как следует. Анна-Барбара принялась искать, но как не искала, золотого талера не нашла. И когда она усталая, потеряв всякую надежду, села за стол, человечек сказал ей, есть хочу, Анна-Барбара, дай мне корочку хлебца. Мы ведь сегодня уже обедали. Вот еще только несколько крошек осталось, но их надо беречь, чтобы хлебец пока я сплю снова вырос. а человечек ей опять. Если ты мне сейчас же не дашь поесть, я умру. Тогда Анна Барбара подумала. Золотого талера я не нашла, и все мои труды напрасны. Пусть человечек доедает последние крошки, пусть хоть раз наестся досыта, и пусть мы завтра умрем с голоду, мне все равно. И девочка положила последние крошки прямо в рот человечку. А тот сразу повеселел и давай жевать да пожевывать. И вдруг как закричит от боли, ой-ой-ой, зуб сломал, мне камешек в хлебце попался. И действительно, он вынул изо рта что-то похожее на желтенький камешек. Но как только человечек взял его в руки, камешек стал расти и расти и скоро сделался таким большим, что человечек уже не мог его удержать. И он со звоном покатился по столу. Анна Барбара живо схватила его и крепко сжала в кулаке. Сердечко у нее часто-часто забилось, и она от радости закричала. «Да это и есть мой золотой талер! В хлебе он, оказывается, был, в самой последней крошке хлебца!» «Конечно! Он! Он!» Мне это сердечко подсказало. Вот ведь куда его Ганс Жадюга запрятал. «Это чтобы мне никогда мой золотой талер не найти!» И человечек водитель тоже никак не мог наглядеться на золотой талер и тоже закричал, «Наконец-то мы нашли его! Вот он, золотой талер! А как сверкает, как переливается! Скорее очисть его, как следует, Анна-Барбара! Гляди, гляди, вон какое-то красное пятно на анна Анна-Барбара тоже заметила страшное пятно. Тут же схватила тряпочку, «Давай тереть и чистить!» так что ей даже жарко стало. Но ужас! Чем больше она терла, тем краснее становилось,